Глава пятая. Айнрика Романская. Тугудумс, тугудумс, тугудумс. Нарастающий бой барабанов врывался в пробуждающееся сознание. Голова гудела, виски взрывались болью, и я ощущала себя вверх тормашками. Приоткрыла глаза и осознала, что так и есть. Я вешу вниз головой. В числе остальных студентов рама. — Что происходит? — зашипела я. — С пробуждением! — флегматично поприветствовала Серафия. Мы были подвешены к потолку, а до земляного пола метров пять минимум. Неужели мы находились где-то в подземельях? Мокрые сырые стены из темного камня тоже намекали на это. И были мы здесь не одни. Внизу в амфитеатре устроились зрители. Все в масках из папье-маше. Крюк, на котором... Я и была подвешена за веревки, прокрутился. И теперь я увидела и музыкальную ложу, откуда и доносился звук барабанов и ведущего в маске зайца. Он спускался по узкой лестнице с артефактом, усиливающим голос. В правой руке, а левый приветствовал собравшихся. «Рад видеть вас, короли и королевы льда, на нашем внеплановом посвящении новичков!» «Дракс!» Так все это глупое развлечение для первогодок, которыми сегодня по нелепой случайности стали мы. В Раме подобное развлечение тоже существовало, но его отменили больше четверти века назад, не без участия моей матушки. Зал взорвался улюлюканьем и ликованием так, что у меня заложило уши. Мы с Серафией мученически переглянулись. «Поприветствуйте семь лотов на сегодня!» «Студенты Романской Академии Магии — лучший из лучших, а значит, и лабиринт для них зачарован сложнее». «Дракс номер два! Да как же так? Почему столь несправедливо? Да, я лучшая, но на бытовом факультете... Какой лабиринт? Я крестиком картину могу вышить минут за десять, да, но не лабиринт!» Я захныкала Серафия и закатила глаза. «Просто держись поближе ко мне», — шепнула она. Делаем ставки королей-королевы, а я пока представлю вам наши лоты. Ильян Тиамис — пятикурсник-боевик, специализация «Защитные заклинания». А вот тот молодой человек с темными длинными волосами... Яркий свет снизу озарил следующего студента, заставив того сощуриться. Сорин Анг, он с четвертого курса, специализация «Атакующая стихия земли». К барабанам присоединилась странная чарующая музыка добавлявшая голос у ведущего еще больше загадочности и артистичности ему внимали с открытыми ртами радостно выкрикивая что то в ответ в амфитеатре царила атмосфера веселья и лишь нам было не до смеха пол рутворд и борвинстоль за бумаги из четвертого и пятого а также сельдер штерлих «Пятикурсник с боевого, по данным проверенного источника, вечный соперник Ильяна. Но, мои дорогие ледышки, еще два лота на сладкое, Серафия Тарок и, внимание, принцесса самой романии, а Энрика...» Договорить он не успел. Мощное ледяное копье ринулось к нему, трансформируясь и растекаясь по телу, и пригвоздило к стене. Зал ахнул, а по ступеням быстро сбежал Инвергард. Он тут же нашел меня. Мы встретились взглядами, но Вейлан не спешил меня снимать и посмотрел на Зайца. «Сильверсток! Кажется, ты не обратил внимания, что одна из студенток моя. Ты не имеешь права тянуть к ней свои грязные лапы!» Заяц ответил не сразу. Сначала с трудом открепился от стены, разрушив лед, и лишь оказавшись на ногах, отряхнул осколки и посмотрел на Инвергарда. Он сделал пару шагов вперед, но близко подходить к моему северянину не рискнул. — Подождите, я сказала моему? — Она твоя ученица, Инвергард, и не больше. Такая же, как и остальные. Уходи, не порти нам веселье. Зал заулюлюкал, явно поддерживая ведущего. — Мне конец, конец. Даже Инвергард не сможет меня спасти. — Она не просто моя ученица, — зловеще протянул Вейлан. Я имею полное право бросить тебе вызов на дуэль в юге. Ведь ты и не заметил. На принцессе мои украшения. Твои украшения? Растерянно переспросил Заяц, а в зале повисла гробовая тишина. Лишь скрип крюков, на которых мы были подвешены, все портил. Ребята, кажется, уже смирились с собственной судьбой, да и не особо переживали. Конечно, они-то действительно лучшие, их направление — боевая магия, а у меня — бытовая. Буквенно не столь существенная разница, но фактически огромная. «Защитные артефакты зажимы рода Инвергард», — пояснил Вейлон спокойно. «Они и сейчас на ней. Или мне тебе показать поближе? А может, после дуэли?» «Родовые артефакты? Для той, кого он ненавидит? Не слишком ли это круто с его стороны?» «Если заяц побледнел, то под маской этого не было видно». А вот зрители зашептались. Я бы тоже сейчас с удовольствием пошепталась с кем-нибудь, но желательно без веревок и подальше от амфитеатра. «Вот как!» — протянул Заяц. «Так уж и быть. Тогда я позволю тебе пройти испытание вместе с ней. Но забирать ее не имеешь права. Такова традиция Академии, и не тебе ее нарушать. Ах да, еще!» Инвергард уже успел отвернуться и направиться вниз, когда Заяц продолжил. Это ведь будет совсем нечестно. Ты лучший студент Академии. Будь добр, надень наручи, блокирующие 90% твоих магических способностей. Что? У них и такое есть? Я думала, бывают только те, что полностью могут подавить магию. Нет, Стэнфрид меня удивляет все больше. В том, что Вейлон лучший студент Ледяной Академии, я не сомневалась ни мгновения. Сразу видно по его невозможной самоуверенности. Мой личный враг одновременно спаситель вздохнул и вытянул руки. К нему тут же подбежал волк и надел на запястье красивые металлические браслеты. Инвергард поморщился и размял суставы, после чего вскинул голову. Вытянул руку и... В меня полетели десятки ледяных кинжалов. Я вскрикнула, зажмурившись, но лёд не причинил мне вреда. Лишь разрезал верёвки, а я полетела вниз и плавно опустилась в заботливые руки северянина. «Ты бы хоть предупредил!» — захныкала я. «Я предупреждал тебя еще в романе и пуговка, что тебе здесь не место. Конкретнее нужно было говорить. Но ну, извини, что до тебя так долго доходит!» — раздраженно откликнулся он, и пол под нами разверзся. Я прижалась ближе к Вейлону, и это вновь уберегло меня от падения. Мы мягко приземлились в одной из секций загадочного лабиринта. Я посмотрела наверх, заметив, как крюки с сокурсниками тоже едут вниз, чтобы опустить романцев в другие части лабиринта. Вы, сумасшедшие ледышки, от того и соревнование у вас сумасшедшее, сделала вывод я и посмотрела на руки Инвергарда, одна из которых в данный момент придерживала меня под коленями. Должно быть очень неприятно. Извини, что тебе ради меня пришлось пойти на такие жертвы. Энвергард наклонился ко мне, а потом привычно выпустил из рук. я ошмякнулась на землю. Подняла к нему вновь избешенный взгляд. Кажется, ему нравится выводить меня на эмоции. Вот что это за человек, а? Будто не хочешь, чтобы я хорошо к тебе относилась. В точку, пустышка. Мне не нужна твоя благодарность. Припечатал он и все-таки подал ладонь. «Идем и не отставай от меня ни на шаг». Я помощь приняла, но при этом картинно фыркнула. Только Вейлон плевать хотел на мои чувства, и в особенности на обиды. Он потянул меня за собой вглубь коридора, стены которого мерцали приглушенным синим светом. Воздух был густым и сладковатым, пахнущим озоном и сыростью. «Мне здесь не нравится». «Не представляешь, но...» Этот лабиринт и не создан для принцессы романтических прогулок. Когда-то, до того, как замок отдали под Академию, его использовали для заключенных. Тому, кто проходил его, давали второй шанс. — Сколько лет Академии? — Ее открыли две тысячи лет назад. Но самому замку уже больше трех, — поделился Энвергард. — Не наступай на камни с рунами, — бросил он через плечо, и я едва успела отдернуть ногу зависнув над плитой с мерцающим знаком, похожим на тройную спираль. Если не хочешь, чтобы тебе на голову свалилась ловушка. Они, кстати, меняются. Ведь старые ловушки устарели, и теперь их обновляет сам Сильверсток и его шайка. Здесь проводятся не только посвящения, но и соревнования раз в месяц. Делаются ставки весьма внушительные. «Деньги и ничего, кроме денег», — поморщилась я как администрация допускает подобное. Организаторы платят больше 50% ректору и преподавательскому составу, причем официально, в качестве пожертвований фонд-академии. Никто и не думает прикрывать эту лавочку. Тем более это помогает отвлечься от сложностей в учебе, сбросить пары, решить спорные моменты, не прибегая к индивидуальным дуэлям. Я и сам иногда участвовал в соревнованиях. Не сомневаюсь, что выигрывал, «Не сомневайся!» — серьезно кивнул Энвергард. «И ты еще что-то говоришь о моей самоуверенности, Энвергард? Да ты мне дашь фору!» «Разумеется, пуговка. Причем почти во всем. Разве что в вязании. Думаю, ты меня сделаешь в два счета!» Я закатила глаза. Вот не мог он обойтись без комментария о моих бытовых способностях. «Стой!» — шикнул Вейлон перед очередным поворотом. «А что там?» — поинтересовалась я, аккуратно переступая. «Либо маятник с шипами, либо стая ядовитых соринов. Ледяных скорпионов. Зависит от настроения Сильверстока». Мы свернули в другую часть. Лабиринт словно был живым. Впереди проход внезапно сузился, превратившись в тоннель, стены которого были покрыты блестящей слизью. Где-то в глубине слышалось тяжёлое булькающее дыхание». «Полагаю, это наша первая настоящая преграда», — констатировал Вейлон, выпуская мою руку. Его взгляд стал сосредоточенным, холодным. «Оставайся позади и постарайся не шуметь. Из темноты на нас поползло нечто огромное и бесформенное. Это было похоже на гигантского слизня из прозрачной желеобразной массы, внутри которой плавали кости и обломки доспехов предыдущих «счастливчиков». Существо оставляло за собой едкий дымящийся след, прожигая камень, и ужасно воняло. Ничего более мерзкого этот сумасшедший заяц придумать не мог. — Это в его стиле, — хмыкнул Инвергард, — и соткал ледяной меч. — пожирателю уязвим для огня и льда, но лёд эффективнее, кристаллизует его изнутри. Северянин скостовал заклинание и воздух вокруг похолодел. Снежинки закружились в танце, собираясь в острый, идеально отточенный клинок из голубого льда. Он метнул его в самое сердце существа, Слизень вздрогнул, замедлил движение, и его тело начало покрываться трещинами, с хрустом замерзая. А затем Инвергард нанес точный удар в центр, и монстр рассыпался на части. Я же заметила, как Вейлон поморщился, а по его браслету прошла рябь. Судя по всему, использовать магию в этих наручах было не самым приятным. Но если начну его жалеть, ему будет еще более неприятно. Поэтому я промолчала. Поблагодарю его потом. В конце концов, не зря же отец учил меня готовить отличный романский кофе. Давай поторопимся. Хочу поскорее снять эти штуки. А ведь эти штуки оставляют всего лишь 10% его резерва в то время как мои сокурсники сражаются в полную силу. Мы побежали по заледеневшему тоннелю, обходя останки монстра. Следующий зал был полон призрачных, мерцающих фигур. Они шептались, протягивая к нам полупрозрачные руки. — Не нимфы, но очень похожи. Неужели призраки? — Иллюзия, но не смотри им в глаза, — резко предупредил Инвергард. Закрывая мои глаза ладонью, Это ментальные заклинания используются обычно в психических лечебницах, заставляют вспоминать либо все плохое, либо все хорошее до бесконечности, запросто можешь застрять здесь на пару дней, а в случае плохих воспоминаний еще и впасть в апатию или чего похуже. Судя по ощущению холода, мы шли прямо сквозь них. Уэйланд прижимал меня к себе и ступал осторожно. Его руки, привычно ледяные, не доставляли дискомфорта наоборот. Его присутствие успокаивало. Мне хотелось прижаться к нему и... Дракс, что за мысли? Неужели драконица надо мной подшучивает? «Теперь можно открывать», — Вейлон убрал руку и отступил. Мы вышли на мост над бездной, в глубине которой клубилась магическая мгла. Мост был хрупким, почти невидимым, сотканным из света и теней. Судя по всему, очередная иллюзия... Вряд ли под Академией будет настоящая бездна. Иллюзия, — подтвердил Вейлон, не останавливаясь. — Просто иди и не смотри вниз. Я последовала за ним, чувствуя, как сердце бешено колотится. Шаги отдавали сехам в абсолютной тишине. И тут из бездны с шипением вырвался летающий монстр и ринулся на нас. Когти блеснули в полумраке, целясь в меня. Я зашипела от боли. Наверняка останутся следы. Вейлон... С нечеловеческой скоростью оказался между мной и тварью. И в его руке вспыхнул клинок из чистейшего льда. Одним точным ударом он рассек тень пополам, та с визгом рассыпалась на частицы. Он обернулся ко мне. Дыхание ровное, но в глазах опасный лед. Я же сказал, не отставай ни на шаг. Его голос был тихим, но в нем слышалась сталь. Следующая ловушка может оказаться сильнее и ты можешь на неделю угодить в лазарет. Ты меня поняла?» Кивнула, посмотрела на руку. На ней действительно остались следы. Монстр был лишь иллюзией, заклинанием, но разил точно. Создатели этого лабиринта — виртуозные маги. Вейлон снова повел меня вперед вглубь таинственного, бесконечного лабиринта. И я понимала, что только его безупречный расчет способен провести нас через этот хаос. И против воли мне стало интересно, что же скрывается за этой маской холодного безразличия. Вейлон позвала его. «Эти заколки. И правда твои родовые артефакты? Зачем ты отдал их мне?» «А это еще не очевидно?» — хмыкнул он. «Пуговка, ты совершенно беззащитна, в отличие от твоих друзей. Не понимаю, чем думал Йостон?» Вейлон осекся, поняв, что проговорился. Я тряхнула головой. Мне уже сказали об этом. Значит, ты не хотел, чтобы я ехала сюда? Что ж, мы квиты. Ведь я точно так же не хочу находиться подле тебя ни минуты. И знаешь, кто мне об этом сказал? Лависа Лейф. Говорят, твоя девушка. Инвергард застыл и медленно обернулся ко мне. Сощурился. Во-первых, бывшая девушка. Мы расстались больше месяца назад. Во-вторых, я тебе услугу оказывал когда не пригласил тебя. И теперь ты видишь, почему. Собираешься меня обвинять? Мне очень хотелось, но разве это было честно после всего, что он сделал для меня? Другим студентам никто не помогал, впрочем, они действительно были лучшие. Одна я, бытовой маг. Хотела, но... Ты спасаешь меня? Поэтому промолчу и просто поблагодарю. Умеешь быть разумной, когда захочешь, — хмыкнул он и неожиданно взял меня за руку. «Все будет хорошо, мы почти вышли. Здесь срежем путь». Но срезать путь оказалось еще не все. Впереди нас ждали пауки. «Ненавижу пауков!» Как я кричала! Как сумасшедшая! Я вцепилась в инвергарда и повисла у него на руках, даже не собираясь извиняться. Он отбивался от этих мелких монстров одной рукой, второй придерживал меня, чтобы я не упала, хотя в этом не было необходимости. Я повисла на нем, словно обезьянка, и ничто на свете не заставило бы меня разжать пальцы. Я закрыла глаза и позволила себе при открытиях, только когда пугающая атмосфера лабиринта сменилась ревом рукоплещущей толпы. «Мы вышли? Мы правда вышли!» Я едва не завизжала от радости и слегка отстранилась от Вейлона. Но все еще не слезла, лишь встретилась с ним взглядом, безумно улыбаясь и тут же застыла, Улыбка погасла. Вейлон же вообще не улыбался. Он смотрел на меня серьезно, и его глаза полностью затянулись льдом. — Я в тебе не сомневался, Инвергард. Всего десять процентов, но ты прошел. В следующий раз, когда будешь соревноваться с другими, я надену на тебя наручи в половину силы. — Иди к безумной стуже, Сильверсток! — рыкнул Вейлон и опустил меня на ноги. «Еще раз ты приблизишься к тому, что принадлежит мне, и я тебе всажу ледяную иглу в сердце. Ты меня услышал?» Заяц, рассмеявшись, поднял руки вверх. «Извини, Инвергард, я перегнул палку, но вышло эффектно. Мы все видели, как вы сражались. Конечно, удалось посмотреть не все, но ты был хорош». Теперь я заметила, что из амфитеатра были и другие выходы, и можно было прогуливаться по стеклянному полу, чтобы рассмотреть сражение в мельчайших деталях. К слову, многие так и делали. Лишь некоторые сидели на своих местах и наблюдали за основной частью, центром, под ареной амфитеатра, откуда мы и вошли в лабиринт. «Позволь отказать от сомнительного комплимента», — ответил Вейлон спокойно. Заяц перевел взор на меня. «Поздравляю с таким спасителем, Ваше Высочество. Полагаю, ему теперь положен поцелуй в качестве награды». Толпа заулюлюкала. Мои щеки вспыхнули румянцем, и я растерянно посмотрела на Вейлана. Инвергард застыл. Его зрачки по-прежнему были покрыты коркой льда. Мы вновь оказались непозволительно близко друг к другу, и это нервировало, потому что в его присутствии я теряла контроль. Ощущала, как по вискам бегут золотистые чешуйки, и самое скверное, он это тоже видел. И именно эти чешуйки — Словно заставили его очнуться. Он окинул взглядом толпу и... Подхватил меня на руки, направившись в сторону выхода. Я попыталась вырваться, но в итоге смирилась со своей участью и просто терпела близость Вейлана. Пока он не поставил меня на ноги наверху лестницы. Мы все еще находились в подземельях, но теперь уже на уровень выше амфитеатра. — Спасибо. Ты ведь не думал, что я собираюсь тебя целовать? — Не думал, принцесса, — откликнулся он, — и неожиданно поддался вперед, так что наши лица разделяло не больше десяти сантиметров. Я думал лишь о том, что сам хочу тебя поцеловать. Я открыла рот от такой вопиющей откровенности, но сказать ничего не успела. Инвергард накрыл мои губы своими. Мимолетно, невесомо, даже не углубляя поцелуй. А у меня внутри словно звезда взорвалась, да так сильно, что это ударило по вискам. Я шумно выдохнула, и уперлась в плечи северянина, едва ли слыша окружающий мир из-за гула своего сердца. «Боги, нет! Если он мой истинный, я сделаю только хуже! Не смей так больше делать! А то что, я стану бесить тебя еще сильнее? у у, -у я его тресну! Вот прямо сейчас и тресну!» Я ударила ладонью по плечу ледяного мага, но, кажется, пострадала больше сама, потому что его мышцы оказались литыми, А сам он приподнял меня над полом, перекинул через это самое плечо и вновь понес. «Поставь, где взял!» — потребовала я. «А то что?» — хмыкнул он. «Волосы мне завьёшь, пуговицы уберешь. Я наученный твоими прошлыми бытовыми выкрутасами». Зачаровал их так, чтобы теперь ты точно не смогла их вынимать из петель. «Позволь тебе напомнить». Я сжала зубы и заметила шнурки. «О!» А это мы ещё не проверяли. Бытовое заклинание для шнурков было очень лёгким, а бытовая магия давалась мне на интуитивном уровне, как истинной гномке, пусть и в четвёртом поколении. Я выпустила магические потоки, шепнула нужные слова и сделала пас рукой. И прекрасные шнурки на ботинках северянина сплелись между собой. Шаг, и... Мы летим на пол. «Дракс!» — выругался он, — вытягивая меня вперед к себе на грудь и при этом сам падая на спину. Теперь я оказалась сверху, уперлась ладонями в его грудь и попыталась встать, но он придерживал меня за талию, а затем и вовсе притянул к себе, резко и неожиданно вышибая у меня весь воздух из легких. «Поиграть захотела, Рика?» — спросила он. «Да так прорычал мое имя, что я застыла». Это был первый раз, когда он звал меня по имени, да еще сокращенно. Я даже испугалась, слишком уж понравилось звучание моего имени в его устах. Здесь никого, кроме нас, не было, все в амфитеатре. Только мы оттуда сбежали и теперь лежим тут, в ужасно двусмысленной позе. «Отпусти, нас могут увидеть!» «И что?» — хмыкнул он. «Ты ведь драконица, выйдешь замуж только по любви, за истинного». Так какая разница, с кем тебя увидят? Истинный примет тебя с любой репутацией. Вот же гад, бесчешуйчатый! Но в это можно играть двоим и использовать его слова против него же. — Так по твоим намекам ты, мой истинный! — напомнила елейной и провела пальцем по его щеке, от скулы к губам. Отчего глаза парня сузились, а венка на виске дернулась. — Точно! — «Тогда мне придется принять тебя любой», — заверил он, слишком быстро вернув самообладание. «Подумаешь, целовалась с кем-то в подземельях?» «Так с тобой же!» «Именно», — кивнул этот невыносимый северянин. «Видишь, какой я идеальный! Все готов тебе простить!» Что отвечать на такую наглость я не знала, поэтому молча попыталась выбраться. Но он теперь поменял нас местами, и внизу оказалась я — При этом Вейлон заботливо подложил ладонь под мой затылок, чтобы было мягче. — Зачем? — спросила искренне. — Зачем ты поцеловал меня? Ты ведь видишь реакцию моей драконицы на тебя и знаешь, что можешь оказаться моим суженым. Это не шутки, Вейлон. Ты можешь привязать меня к себе. Я стукнула его по плечам кулачками. — Но сам на дух меня не переносишь. — Я тебя не переношу или ты меня? — Взаимно. Прорычала, обессилена. «Ты не делаешь легче своим поведением, то защищаешь меня, даришь родовые артефакты, а потом оттачиваешь на мне мастерство ядовитых слов. Чего ты на самом деле хочешь? А ты? Чего хочешь ты, пуговка? И что будешь делать, если я окажусь твоим истинным?» Слишком провокационный вопрос он задает. «Бежать без оглядки!» «Вот как!» Теперь лед на глазах сгустился настолько, что мне даже стало холодно. Тогда беги, пуговка, потому что я уверен, что мы суженые».